До сих пор лежит в одном из моих многочисленных шкафчиков, заполненных всякой милой чушью, о которой я забываю через 5 минут после того, как кладу на полку. Впрочем, он по-прежнему пахнет, и иногда я позволяю себе открыть коробочку и вдохнуть этот сладкий, но совершенно чужой аромат. У него есть одно удивительное свойство опасное и притягательное. Этот запах всегда обрушивает на меня ворох воспоминаний о моих скитаниях по Хумане. Он делает их такими живыми и достоверными, что я с трудом удерживаюсь от искушения немедленно выглянуть в окно и проверить, сколько солнца сияет на небе. Семена бурбангонской травы, выразившей пожелание совершить путешествие между мирами, я посадил далеко за городом и больше никогда не возвращался на это место.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 Я разжигаю огонь в своём камине и подолгу смотрю на пляшущие языки пламени. И порой, совсем редко, но это всё-таки случается. Мне удаётся ощутить на своей щеке не жаркое дыхание пламени, а холодное дуновение далёкого древнего ветра, с которым я трусливый балван даже не попрощался перед тем, как сбежать от его чудес. Хугайда, тихо говорю я, не веря в собственную удачу. И тогда ветер небрежно взъерошивает мои волосы. Я сказать: "Дурак ты, конечно, Ронхулмагот. Ну да какой есть, что с тобой делать?"